Лошадь негодующе вскинула голову, и з в о щ и к нажал на вы педаль бермудского колокольчика. Красивая дин-дон бермудского колокольчика, увы, не способна выразить ваше негодование, как бы яростно вы в него не звонили. Девица приветливо помахала загорелой рукой и на второй скорости проехала вдоль улицы до табачного магазина фирмы Данхил. Не потрудившись открыть низкую дверцу МГ, девица перекинула через борт машины сначала одну коричневую ногу, затем другую, обнажив почти до талии свои бедра под кремовой хлопчатобумажной юбкой в складку, и спрыгнула на мостовую. Кабриолет уже п о р а в н я л с я с ней. Извозчик осадил лошадь. И сказал дружелюбно, смягченный л и ц е з р е н и е м прелестной девицы: "Мисс, вы чуть не с шибле шляпку с моей старушки. у о ж б у б ь т ь вы поосторожней". Девица уперла руки в боки. Ей не нравилось, видно, когда с ней заговаривали. Сам ты старуха? У людей дела? А ты тут болтаешься со своей клячей? Отправить бы вас обоих нашего дёрню, чтобы не болтались под ногами. Старый негр открыл был о рот, но передумал и примирительно пробормотал: "Окей, Мисс, окей". Стянул лошадь и бормоча себе под нос тронулся, однако снова обернулся, чтобы взглянуть на чертовку. Реже чем она скрылась в магазине. Смачная девка, воскликнул он и пустил лошадь Рисью. Джеймс Бонд, который наблюдал за этой сценой с дистанции в 20 ярдов, был о д е в и с я примерно такого же мнения, что и старый негр-извозчик, с той разницей, что он знал, кто она. Он у с к о р ь н у л шаг и, раздвинув полосатые з а в и с и вошел в благословенную прохладу табачной лавки. Девица стояла у прилавка и спорила с продавцом. Я же говорил, что не желаю в о е н н о м о р с к о й ф л о т Мне нужны такие отвратительные сигареты, чтобы я не могла их курить.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 О, я специалист мирового класса по бросанию курить. Делаю это постоянно. Вам полезно, что я оказался поблизости. Девица оглядела его с ног до головы. В Насау она его никогда не встречала. Шести футов ростом, что-то около тридцати лет, с симпатичным жестким лицом.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 Несмотря на жару, он выглядел свежим и опрятным. Черные сандалии на б о с у ногу были, казалось, единственной уступкой тропическому климату.